Глава седьмая. Найди свою цель. В какую сторону ты смотришь в эту минуту на данном этапе духовного становления? В сторону взаимозависимости, профессионального роста, дружбы, романтической любви, заботы о детях, рождения или усыновлении ребенка или священного процесса старения? Вспомни о трех ликах богини. Мы говорили о них в главе 2. Настройся на них. Который лик и какая фраза руководит тобой сейчас? Куда призывают твою душу? В этой главе мы подведем итоги твоей работы по установлению связи с неповторимым предназначением и вместе подумаем о масштабных целях, куда тебе двигаться дальше и на что ориентироваться в течение всей жизни. Как принимать решения и ставить себе цели с опорой на божественные дары? Знаешь ли ты, что такое петля обратной связи? Это система сохранения гомеостазиса, устойчивого равновесия. Такие системы есть в природе, и их применяли для понимания психологических процессов. В психологии петля обратной связи – это цикл, в ходе которого мы избегаем неудобств и стремимся к удовольствиям, чтобы добиться эмоционального покоя. Приведу пример. Подруга зовет тебя в кино. Сегодня воскресенье, и тебе было бы полезным посвятить этот день восстановлению сил в тишине и покое, но тебе не хочется огорчать подругу отказом. Ты соглашаешься пойти и успешно избегаешь опасений, что подруга могла на тебя обидеться. Однако ты только что навлекла на себя лишнюю внешнюю стимуляцию и лишилась полноценного выходного, а все ради того, чтобы избежать неудобств. Не успела ты выйти из кино, как родственники приглашают тебя на семейный ужин в тот же воскресный вечер. Ты так и не успела отдохнуть, и тебе никуда не хочется идти, но при этом не хочется и чувствовать себя виноватой. Ты идёшь на семейный ужин и избавляешь себя от угрызений совести, но на завтра на работе чувствуешь себя совершенно разбитой и вымотанной. И всё равно тебе приятно, что ты никого не обидела, и все вокруг довольны. Разберёмся, что к чему в этой петле. Вместо того, чтобы получить положительную внутреннюю обратную связь, спросив тебя, как тебе хотелось бы провести воскресенье, ты поучаствовала в занятиях, единственной целью которых было избежать отрицательной обратной связи, внутреннего восприятия отрицательных эмоций. Чтобы не чувствовать страха и вины, ты пожертвовала заботой о себе и личными границами и поплатилась за это своей ментальной и физической энергией. Легко представить себе, как этот порочный круг доведет тебя до полного душевного истощения. А теперь добавим в эту же петлю обратной связи немного гомеостазиса. Подруга зовет тебя в кино. Ты любишь эту подругу и обожаешь проводить с ней время, и прямо говоришь ей, как тебе хорошо в ее компании, и предлагаешь другое занятие, не такое эмоционально затратное и, например, требующее меньше времени, скажем, пойти прогуляться на свежем воздухе. Тут и забота о себе, и здоровые границы, и приятное общение с подругой, такое, которое принесет тебе и пользу, и удовольствие. Вы прекрасно проводите часок в парке, и тут звонят родственники и приглашают тебя на ужин. Только по новой хронологии до него еще несколько часов. Это даст тебе время перевести дух и оценить, как ты себя чувствуешь, а потом ты сможешь решить, принимать приглашение или нет. По первому сценарию ты чувствовала себя виноватой из-за того, что одновременно и хотела провести время с родными и нуждалась в спокойном отдыхе для восстановления сил. Тебе было совестно при мысли, что ты предпочла себя общению с семьей. А по нынешнему сценарию у тебя есть время отдохнуть, подумать и понять, что ты вполне готова пойти на семейный ужин, не чувствуя, что поступилась личными границами. Ты проведешь время с родными, и тебе не придется за это расплачиваться. Отношения в обеих ситуациях достаточно здоровые, чтобы ты могла проявлять в них своё истинное «я». Но забота о себе и отстаивание своих потребностей позволят тебе сделать отношения ещё здоровее. А самое прекрасное, если тебя окружают правильные люди, ты можешь практиковаться столько, сколько нужно, чтобы этот процесс не доставлял тебе ни малейших неудобств, а взаимная любовь при этом будет только крепнуть. Подход с точки зрения петли положительной обратной связи поможет тебе понять, куда ты хочешь двигаться дальше и мелкими шажками на протяжении дня, и широкими шагами на протяжении жизни. Что наполняет тебя? У некоторых из нас чувство духовного удовлетворения порождается скорее ощущением достигнутой цели, чем исполнением желаний. Древнейшая астрологическая система джиотиша получила название от слова «джиоти» — «свет» и представляет собой науку света. Ещё её называют ведической астрологией, и это понимание воздействия космических сил на человека в зависимости от времени его рождения объясняет, что позволит ему достичь духовного роста и самовыражения и тем самым принесёт удовлетворение. Твоя натальная карта учитывает не только время появления на свет, но и место, где это произошло. Каждая планета при твоем рождении занимала определенное положение. Даже созвездия, в которых тогда находились эти планеты, были так или иначе расположены относительно других созвездий. Чем больше деталей ты укажешь, тем точнее будет натальная карта именно для тебя. Все это гораздо сложнее, чем просто гороскоп по солнечному знаку, знаменитые 12 знаков зодиака. Советую изучить свою натальную карту и посмотреть, какое волшебство она тебе подарит. Скорее всего, ты узнаешь много своих черт и качеств, а также вспомнишь о каких-то смутных желаниях и мечтах, на которые ты еще не настраивалась. Если знаешь дату, время и место своего рождения, то можешь получить натальную карту бесплатно онлайн. Мы уже говорили, что ты, возможно, выросла с готовой жесткой схемой в голове. Что ты должна делать и кем должна стать, чтобы обеспечить себе безопасность, любовь, уверенность в завтрашнем дне и благополучие. А теперь подумай о своей звездной схеме, о влиянии космоса. Думая о звездной схеме, важно сохранять практическое отношение к жизни, но при этом иногда возникает и ощущение волшебства. Взгляни на свою астрологическую карту. Какого рода духовное удовлетворение тебе особенно близко и желанно? Если ты следуешь своей страсти, это питает твой внутренний огонь. Что освещает тебя изнутри? Что взывает к тебе громче, чем список неотложных дел? Найди же мчужину мудрости в раковине прокрастинации. Каким задачам тебя тянет, а какие ты вечно откладываешь на потом? Какие занятия, приносящие удовлетворение, отвлекают тебя от рутинных дел? Подумай минуту, каковы эти занятия? Что между ними общего? А теперь поразмышляй над тем, что раз эти дела приносят тебе радость, следовательно, на них стоит тратить время. Иногда удовлетворенность жизнью порождается ощущением глубокой духовной цели. Вероятно, ты чувствовала это всегда на каком-то уровне, но никогда полностью не осознавала. Возможно, ты прошла так называемую «темную ночь души» и пережила духовное пробуждение. Если ты чувствуешь призвание к тому, чтобы делиться своей мудростью и дарами целительницы, это принесет тебе удовлетворение, ведь ты последуешь зову души. Когда будешь ставить себе цели на будущее, следуй за путеводной звездой. Что для тебя главное? Удели минутку размышлениям над тем, что освещает тебя изнутри. Если что-то для тебя очень важно, значит, здесь и скрыта твоя подлинная цель. Закончи фразы и запиши их в дневник. Я чувствую особенное удовлетворение, когда... Мне всегда радостно вспоминать о... Я всегда найду время для... Я полностью погружаюсь в работу, когда занимаюсь... Я чувствую себя собой, когда... У меня больше всего сил, когда... Деви Сарасвати Деви Сарасвати — полноводная, олицетворение священной реки с тем же именем. Это индуистская богиня воды, а также творчество, музыки, знаний и обучения. Она источает мудрость. Сарасвати — это шакти, женская сила, дарующая жизнь, которая была необходима творцу Брахме, чтобы создать мир. Дэви Сарасвати придумала науки и искусства Её красноречие и изящество вдохновили музыку. Она создала слова, чтобы можно было сочинять песни. К ней обращаются и ей поклоняются учёные, кинематографисты и музыканты. Она входит в троицу Тридеви вместе с Лакшми и Парвати. Вместе они удерживают мир в равновесии. Сарасвати окружена лебедями и облачена в сияющей одежды лучащиеся просветлением. Она восседает на лотосовом троне. Поскольку Сарасвати — прародительница знаний, считают, что это она создала санскритский алфавит и математику. Ее священный музыкальный инструмент — вина, индийская лютня. Прими ее мудрость, чтобы выявить свою подлинную сущность. Каковы твои ценности? Ценности — это принципы, по которым мы живем, и их можно сделать составной частью наших личных целей. Однако цели меняются в зависимости от обстоятельств, а ценности обычно остаются неизменными на протяжении жизни. Например, на нынешнем этапе жизненного пути у тебя на первом месте веселье, поиск новых впечатлений, создание романтических отношений, карьерный рост, забота о родных и близких или повышение финансового благосостояния. Все это цели. Потом они могут измениться. Но какие бы цели ты ни выбрала, определяют твой характер ценности. Они служат внутренним компасом и указывают тебе путь к цели. Вот несколько вопросов, которые помогут тебе прояснить, каковы твои ценности. Когда ты ощущаешь себя словно в болоте, какие ценности помогают тебе ощутить прилив сил? Легкость, духовность, семья, друзья, другое. Что вдохновляет тебя тянуться всеми ветвями к солнцу? Душевная ясность, партнерство, отношения, карьера — другое. Какую соломку ты подстилаешь себе, чтобы меньше тревожиться? Финансовое благосостояние, здоровье, служение ближнему — другое. Что помогает тебе найти нужное направление в бурную погоду? Решимость, вера, отвага — другое. Не спеши, обдумай свои ответы. запиши в дневник, почему ты ответила так, а не иначе. Ценности и астрология. Согласно западной астрологии, существует 12 категорий ценностей, отражаемых 12-ю домами. В упрощенном виде эти ценности таковы я, деньги, разум, дом и семья, творчество, здоровье, законные отношения, брак, преображение, путешествия, карьера, роль в обществе и духовность. Если ты изучишь дома в своей натальной карте, это поможет тебе понять, какие ценности выходили на первый план в трудных ситуациях в прошлом, проявляются в чертах твоего характера и определяют события, которые преображают твою жизнь. Посмотри, как движение светил активирует те или иные фрагменты твоей натальной карты в реальном времени — Это можно сделать на астрологических веб-сайтах, например, на astrolada.com. Лада Данчева на своем сайте предлагает бесплатную натальную карту и личный калькулятор переходов планет на ближайшую неделю. Переходы планет из дома в дом подчеркивают, какие ценности станут главными для тебя и для твоих нынешних целей. Одни астрологические аспекты обещают поддержку, другие предупреждают о трудностях. Но так или иначе они облегчают твой духовный рост в этой жизни. Это не более чем предостережение. Ты обладаешь полной свободой воли. Просто иногда лучше иметь некоторое представление о будущем, ведь тогда проще подготовиться. Конфликт ценностей. Если понять, что у всех нас разные ценности, и они по-разному проявляются на разных жизненных этапах, нам станет проще сосредоточиться на своем пути. То, что важно для тебя, не обязательно важно для других. Естественно, для всех нас главная доброта, мораль и этика в обращении друг с другом. Но все остальное — личные ценности, и они у каждого свои». Вот тут-то на сцену и выходят здоровые границы. Возможно, приятнее окружать себя теми, кто разделяет твои ценности. Скорее всего, ты чувствуешь глубокое родство с такими людьми. Но, вероятно, иногда полезно завязывать отношения с теми, чьи ценности дополняют твои. Это способствует здоровому росту при стремлении к целям. Например, если ты любишь заботиться о нашей планете, а твой партнер строит деловые отношения, из вас получится идеальная команда, чтобы основать экологически чистый стартап. В такой ситуации оба последуют зову сердца с уважением к ценностям, которые дополняют друг друга. Случается, что наши ценности конфликтуют с ценностями другого человека. Например, твой романтический партнер обожает приключения, а ты предпочитаешь домашний уют. Если вы оба убеждены, что ваше отношение главное, в ваших силах поискать здоровый компромисс. Вспомни упражнение из главы 7, посвященное обратной связи, и найти себе общие занятия, которые были бы приятны и ценны для твоего партнера, но при этом не нарушали бы твоих границ и наоборот. Здоровые отношения предполагают уважение к ценностям друг друга, а также к чужим границам и к необходимости заботиться о себе. Однако бывают ценности, которыми поступаться нельзя. Это базовые ценности, необходимые для выживания человечества. Одно дело ценить какое-то занятие, и совсем другое — придерживаться базовых ценностей вроде доверия, честности и взаимного уважения. Если предметом конфликта становятся ценности, служащие общечеловеческому благу и самой сути отношений, необходимо вспомнить о своих ценностях и остаться им верной. Люди должны отвечать за свои поступки, особенно если они затрагивают базовые ценности. Если возникают разногласия, попробуй откровенно поговорить с противником. Возможно, вы достигнете согласия. Таких разговоров может быть и несколько. Главное, следи, чтобы соблюдались твои здоровые границы. Не отказывайся от своих ценностей и не забывай заботиться о себе. Если ты не можешь найти компромисс и уважение, необходимое в этой ситуации, подумай, может быть, тебе лучше увеличить дистанцию в этих отношениях. Своими словами. Опиши свои ценности. Что для тебя ценно? Опиши что-нибудь, что ты ценишь, и расскажи, как это придает полноты твоей жизни. Например, любимая песня, долгая пробежка, радость от решения математической задачи, эмоциональное тепло от общения с близким человеком. Подумай над этими вопросами и запиши в дневник развернутые ответы. Случалось ли тебе поступаться с собственными ценностями, чтобы угодить кому-то? Какие ценности взаимодополняют твои? Представь себе идеальные отношения, в которых твои ценности уважают в полной мере. Как это могло бы выглядеть? Как бы ты чувствовала себя в таких отношениях? Подумай, какие дары миру могут принести твои ценности. Пора задуматься о целях. Давай будем откровенны друг с другом. Ведь сейчас никто не подсматривает и не подслушивает. Чего ты хочешь на самом деле? Если бы весь мир лежал у твоих ног, что бы ты выбрала? Подумай немного вот над каким вопросом. Если бы ты могла поехать куда угодно, заняться чем угодно, быть любой версией себя, как бы это выглядело? Логистику придумаем позже. А пока дай волю воображению, тебе нет преград. Посвяти пять минут свободному письму в дневнике и запиши все, что придет тебе в голову. Твое личное дело. Поскольку у каждой из нас свое предназначение в жизни, цели и ценности тоже у всех свои. Вот, скажем, Артемида и Седна. В греческой мифологии Артемида была девой-охотницей, богиней Луны, покровительницей животных, продолжение рода и процесса родов. Оседна, инуитская богиня моря, следила за соблюдением законов пищевой цепочки у животных и определяла, насколько будет удачная охота и не придется ли ее племени голодать. Ее изображают русалкой, полуженщиной-полурыбой и считают владычицей морских тварей. Обе эти богини исполняют роли защитниц, но божественное предназначение у них разное, поэтому цели и ценности одной не обязательно подходят другой. У тебя свои цели и своя жизненная история. Более того, твои цели и ценности в этой жизни, если ты веришь в реинкарнацию, могут отличаться от других жизней. Что же тебе предпринять? Осознать их и заявить свои права на них, не поступая с целостностью своей личности. Вероятно, чем сильнее мы ценим уникальность собственного жизненного опыта и чем больше стремимся к независимости, тем ценнее наш вклад в жизнь общества. Разные стороны жизни. Наша жизнь делится на разные сферы. Это и работа, и социальная жизнь, и духовность, и образование, и семья, и здоровье. Согласно ведической астрологии, у жизни есть четыре намерения. Дхарма – мораль, артха материальное изобилие, кама – желание и мокша – окончательное освобождение от круговорота перерождений. Возьмем в спутницу Деви Сарасвати, индуистскую богиню познания, искусства, творчества и мудрости. Пусть она поможет тебе раскрыть свою подлинную сущность. Каких целей тебе важно достичь в этом воплощении? Нарисуй в дневнике круги, отражающие основные сферы твоей жизни. Вверху страницы напиши свою самую масштабную жизненную цель. Например, способность в любых обстоятельствах ощущать душевный покой или способность в любых обстоятельствах возвращать себе душевный покой. Такая цель предполагает выход на уровень эмоционального и умственного здоровья, который позволит тебе спокойно плыть по волнам эмоций и ситуаций, неизбежных на жизненном пути. Жизнь никуда не денется, ты все равно столкнешься и с радостями, и с невзгодами, тебе придется переживать разные полосы, но такая способность станет твоей сутью и поможет пройти все это. Теперь внутри каждой своей сферы нарисуй несколько точек, целей, которые пришли тебе на ум в связи с твоей основной жизненной целью. Не задумывайся при этом слишком долго. Представь себе, как ты вспомнишь этот момент на закате дней. Что поможет тебе достичь полного избавления, мокши, уже в этом воплощении? Запиши это и включи в число своих целей. Представь то, чего ты хочешь. Упражнения на визуализацию помогают понять, чего мы хотим и что будет, когда мы это получим. Иногда нам нужно целительное средство для незаживающих ран, подтверждение чувства сопричастности, безусловная любовь, признание, что мы потрудились на славу, чувство, что нас ценят такими, какие мы есть. Чего ты хочешь? Когда перечислишь свои самые сокровенные нужды, поставишь цель и отрешишься от результата, ты ступишь на путь, который приведет тебя прямо к звездам. Если взглянуть ночное небо, можно различить созвездие Тельца. Это созвездие представляют себе в виде дикого, неукротимого критского быка. Он вселял ужас своей мощью и не слушался ничего, кроме своих чувств. Однажды, когда он топтал цветы на своем пути, ему повстречалась Персифона, богиня весны. Она сумела усмирить быка, научила его терпению и показала, как мудро распоряжаться своей силой. Каждую весну, как гласит легенда, Персифона объезжает свои владения верхом на критском быке и дает силу всем цветам на своем пути. Затем осенью она возвращается в царство Аида, а критский бык на небо в виде созвездия Тельца. О чем будет твоя легенда? Сейчас мы сделаем упражнение на визуализацию, чтобы связаться с твоим божественным началом. Представь себе, что ты созвездие. Как твоя история отражает твое место в космосе. Давай представим, как твоя бессмертная сущность засияет на всю Вселенную. Разгони тьму своим внутренним светом. Первое. Придумай главную героиню своего созвездия. Опиши ее. Второе. Какую цель преследует эта героиня в сюжете, который ты себе представляешь? Третье. Опиши, в каких обстоятельствах разворачивается твой сюжет. Какие еще герои в нем участвуют? Четвертое. Пусть твоя история разыгрывается сама, начиная с нынешней ситуации героини. Какие шаги предпринимает героиня, чтобы продвинуться к цели? Пятое. Понаблюдай за поведением героини. Постарайся понять, по каким мотивам она выбрала из себя ту или иную цель и какие подсознательные потребности побуждают ее к тем или иным действиям. Шестое. Возведи на ее пути препятствия. Седьмое. Какие мысли, чувства и надежды вдохновляют твою героиню упорно двигаться к цели, невзирая на препятствия? Восьмое. Приходят ли ей на помощь друзья? Девятое. А теперь вдохни поглубже. Дай волю воображению и с верой в успех освободи место для любого образа, который придет тебе на ум. Позволь следующей визуализации принять любую форму. Десятое. Первый образ, который придет тебе на ум, — это проводник. Теперь представь себе, как он ведет героиню к положительному результату. Одиннадцатое. Чего добилась героиня? Того, к чему стремилась, или чего-то другого? 12. Опиши вечные ценности в твоей истории и представь себе, как они воплотятся в виде созвездия, которое будет существовать всегда. В третьей части мы поговорим о любви к себе и заботе о себе, а также о твоих целях. Жар твоего личного солнца придаст целеустремленности, а нежное сияние луны выманет из тени твою божественную женскую сущность, укажет путь и поможет тебе занять свое место среди звезд.